Послесловие автора. Я Рейки Ковахара, и перед вами первый том, вышедший в 2012 году в Sod Art Online 9, начало Алисизации. С выхода восьмого тома в минувшем году прошло уже полгода. За это время много чего произошло, и в первую очередь мне следует извиниться за долгое ожидание. Простите меня. В следующий раз я буду стараться лучше. А теперь хочется поговорить о содержании книги. Что бы такого написать? Хотелось бы избежать спойлеров для тех читателей, которые, взяв книгу в руки, сразу пролистывают её в конец и читают послесловие. Но, чтобы я здесь не написал, получится просто туча спойлеров. Так что я решил написать предупреждающую строку. Прошу учесть, за этой строкой тёмная территория. Хе, ну вот, теперь начинаем спойлерить. Предупреждение о спойлерах! Действие как седьмого тома, где главной героиней была Асуна, и восьмого, который был сборником коротких историй, происходило до начала путешествия Кирита-сенсея в девятом томе. Прежде он странствовал по виртуальным игровым мирам, и с Сао в Алла и в ГГО... И вот перед ним очередной мир. Запретная, трудная, новая игра, которую он должен начать проходить персонажем первого уровня. Ну, так должно было быть. Но только он с самого начала мог применять навыки мечника. Примите это как некую форму развлечения. А что касается самого автора, э, на этом мире, подмирье, я опробовал много новых вещей, которые вы можете найти в девятом томе. А конкретный пример. Кирилл-то не познакомил со снова девушкой. А э, нет, это не то. Вопрос: насколько далеко может улететь мяч фантазии в тематике сетевой игры. Тема NPC, то есть ИИ, к которой я до сих пор особо не приближался. Моя способность на всём этом сосредоточиться, а э, я хочу до предела распахнуть ткань, закутывающую тему VR MMO. Когда я думаю о том, как история должна разворачиваться в будущих томах, мне хочется работать ещё осирнее. Далее, хоть и с некоторым запозданием, хочу поговорить про аниме адаптацию Sod Art Online. А писать я начал в конце 2001 года. Обе следующий год Моуча продолжал в САО в уголке мира веб-романов. И всё это время её мечтал, что когда-нибудь из этого сделают аниме. Я даже помню, как без всякой уверенности предложил как-то: "А давайте сделаем гиф аниме". Чудо стало возможным лишь благодаря усердному труду иллюстратора Абека-сана, моего редактора Мики-сана, сказавшего 3 года назад: "Давайте это тоже издадим". Отсутствие сана Чихит поинта из-за перегруженного графика работы постоянно в красной зоне, а также благодаря читателям с самого начала поддерживающим автора. Всем вам я искренне благодарен. И, конечно, роман ещё далёк от завершения. 1 день в декабре 2011 года реки Кавахара. Читал адреналин